Глава 12. Уже долгое время Темуджин сидел неподвижно, с натянутым луком в руках. Сурки разбегались каждый раз, когда он приближался к ним, но были созданиями глупыми, а потому возвращались. Был у него хороший лук и опёрённые стрелы, то давно бы принёс семье жирного зверька. Темуджин устроил засаду на открытой местности, поэтому и сам был на виду. Конечно, он предпочёл бы укрыться в кустах. Но приходилось сидеть неподвижно и ждать, пока пугливые зверьки вернутся назад. Попутно он оглядывал близлежащие холмы на случай, если забредет какой-нибудь чужак. Уэлун так запугала сыновей, что они стали бояться собственной тени и осматривали горизонт каждый раз, когда покидали убежище или поднимались из их долинки. Так как мальчик сидел с подветренной стороны, то вряд ли его запах мог спугнуть добычу. Но лук приходилось держать всё время натянутым. Малейшее движение, и сорки снова нырнут в норки. Холмики бурой земли были рассыпаны повсюду. Руки дрожали от усталости, а внутренний голос постоянно твердил: "Стреляй, стреляй! Выбивай эту джину из колеи". После 4 дней жёсткого голода, лишь раздраживаемого крошечными кусочками рыбы да диким луком, сыновья и жена Исуге измучились до смерти. Ой-Лун утратила силы и сидела неподвижно, безучастно, глядя в одну точку, а младенец колотил ее ручонками и верещал. Три дня девочка ела вдоволь, но потом молоко у Ой-Лун начало пропадать. Мальчики не могли уже слышать этот душераздирающий плач. Хачиун и Хасар рыскали по холмам в поисках скота, отбившегося от стада. Хачиун нес маленький лук и три стрелы, он сделал лук сам, заострил и обжег стрелы на костре. Темуджин мысленно пожелал мальчикам удачи, хотя и понимал, что их спасение зависит только от него. Хоть бы сделать хороший выстрел. Он чувствовал на губах вкус жареного мяса. Будь стрела с ипериньем, и маленький ребенок смог бы подбить сурка. Но сейчас Темуджин был вынужден сидеть неподвижно и терпеть всю нарастающую боль в руках. Он мысленно взывал к могуливым тварям. умоляя их отойти подальше от спасительной норки и чуть ближе к нему. Едкий пот заливал глаза, и Тимуджин не выдержал и моргнул. В этот момент из норки выполз сурок, огляделся по сторонам и почуял хищника. Мальчик смотрел с отчаянием, как он замер, и думал, что теперь зверек сбежит и даст остальным сигнал об опасности. Тимуджин выдохнул и пустил стрелу. Его затошнило от мысли, что он, скорее всего, промахнулся. Стрела попала сурку в шею. Удар не был сильным, но стрела упрямо сидела в тельце, а зверек бешен и бил по ней лапками, пытаясь избавиться от нее. Тимуджин бросил лук, вскочил на ноги и ринулся к сурку, пока тот не опомнился и не нырнул в нору. Мальчик видел светлое брюшко и дергающиеся лапки и побежал еще быстрее, не желая упустить добычу. Он упал на сурка и схватил его. Зверёк бешено отбивался и выворачивался, и ослабевший от голода Темуджин чуть не выпустил его. Стрела выпала, на землю хлынула кровь. Темуджин нащупал шею зверька и свернул её. На глазах у мальчика выступили слёзы облегчения. Сорок всё ещё дрыгал лапами, а Темуджин стоял над ним, задыхался и радовался, потому что теперь у них есть еда. Он подождал, пока перестанет кружиться голова, и взвесил зверька в руках. Тот был жирным и крупным, а значит, этим вечером мать поест горячего мяса и крови. Жилы сурка надо будет растереть в порошок и, смешав с рыбьим клеем, нанести на лук. Тогда оружие станет мощнее. Следующий выстрел будет дальше и сильнее. Тимуджин опустил ослабевшие руки на колени и тихо рассмеялся. — Такая малость! — А столько, значит? Он чувствовал огромную радость и облегчение, и вдруг за спиной он услышал знакомый голос — Что ты добыл? спросил Биктер, бесшумно приблизившись к брату. На плече у него лежал лук. Старший брат был не такой сгладавшийся на вид, как младший. Хочун первым высказал соображение, что Биктер не приносит семье свою добычу. Он всегда охотно съедал свою долю, но за 4 дня ничего не добыл к общему костру. Тумуджен выпрямился. Ему не понравилось, как Биктер смотрит на его добычу. "Сорок", сказал он, поднимая зверька. Биктер наклонился, якобы рассмотреть сурка, но вдруг схватил его. Темуджин вырвал добычу, и обмякшее тельце упало на землю. Подростки сцепились, бешено пиная и колотя друг друга. Темуджин был слишком слаб и мог только удерживать Биктера, и тот тут уж швырнул его. Темуджин упал навзничь, тяжело дыша и глядя в синее небо. Отнесу его матери. Ты бы его спрятался, жрал сам, ухмыляясь, заявил Биктер, глядя сверху вниз на Темуджина. Унизительно было слышать такие слова. Ведь Хачиун думал так про Самаво Биктера. Но старший брат наступил ногой на грудь Темуджина, и тот уже не мог сопротивляться. Силы оставили его. Поймай себе другого, Темуджин, без сурка не возвращайся. Биктер засмеялся, подкинул добычу вверх, поймал её и побежал по склону холма, направляясь к зарослям. Темуджин смотрел ему вслед. Он был так сильно зол, что казалось, сердце вот-вот разорвётся. Она слабо трепыхалась у него в груди, и мальчик с ужасом подумал, что умирает от голода. Но Темуджин не мог позволить себе покинуть этот мир, пока Илаг правит волками, а Биктер не наказан. Он сел и постарался взять себя в руки. Пока он лежал без сил, сурки вернулись, но когда он начал шевелиться, тут же разбежались. Темуджин, нахмурившись, подобрал стрелу, наложил её на тетиву, и снова превратился в терпеливого охотника. Мускулы болели, ноги, казалось, вот-вот подломятся, но сердце снова билось сильно, а больше ему ничего и не нужно было. В этот вечер большой семье на ужин достался только один сурок. Бектар с гордым видом вручил у Айлун добычу, и мать оживилась, сделала большой костер, чтобы нагреть камни. Руки ее дрожали, но она аккуратно выпотрошила тушку, И наполнила брюшко раскалёнными камнями. И хотя она обернула руки халатом, но всё равно обжигалась и от этого морщилась. Пока мясо доходило изнутри, жирная шкурка запекалась на углях до вкусной корочки. Сердце сурка жарили на камнях, пока оно не зашипело, в еду пошло всё. Щеки Уйлун разрумянились от одного только запаха. Она обняла Биктера и от радости залилась слезами, но даже не заметила, что плачет. Темуджин не стал рассказывать, кто на самом деле раздобыл мясо. Ей нужно было, чтобы они все вместе боролись за жизнь и дружно трудились. Было бы жестоко разоблачать улыбающегося Биктера на глазах у матери, когда она так слаба. Биктер наслаждался вниманием Ойлун и часто поглядывал на Темуджина блестящими глазами. Когда мать отворачивалась, тот отвечал ему мрачным взглядом. Хочун это заметил и ткнул брата локтем. В чём дело? Шёпотом спросил он, когда они принялись за еду. Но Темуджин лишь покачал головой, не желая делиться своей ненавистью. Сейчас он не мог думать ни о чём другом, кроме горячего мяса, которое совал ему в руки Биктер, деливший добычу, как хан, угощающий своих людей. Темуджин приметил, что плечо, лучшую часть, Биктер приберёг для себя. Ничего вкуснее этого мяса они раньше не пробовали. Вся семья оживилась и повеселела. В каждом зародилась надежда, когда мясо согрело их тела. Один выстрелил из лука, и такие перемены. Правда, Хачун принёс ещё трёх рыбин и несколько сверчков, так что это был настоящий пир. Младшие черешчёр жадно заглатывали куски, и мясо обжигало их животы, а потом им приходилось заливать жар водой. Темуджин забыл бы о краже сурка, если бы старшего брата так не хвалили. Виктор принимал это как должное, и его маленькие глазки горели от удовольствия. Что это было за удовольствие, понимал только Темуджин. Ночью не было дождя, и мальчики, отправив мать и сестрёнку спать, улеглись в другом укрытии, которое для себя соорудили. Они, конечно, заморили червячка, но голод никуда не делся и по-прежнему терзал их. Но теперь они были сильнее голода и с уверенностью смотрели в будущее. Тимоджен не мог уснуть. Он потихоньку поднялся и крадучись двинулся в темноту, то и дело поглядывая на луну. А ведь лето недолго протянется, думал он, беззвучно шагая по мягкой траве. Приближается зима, и она убьёт их так же верно, как всаженный в грудь кинжал. Сурки, набрав жирку, все холодные месяцы безвылазно спят в норах, где до них не доберёшься. Птицы улетают на юг, и в силки их не поймаешь. даже к тем людям, у кого есть тёплые юрты, верные кони и жирный скот, зима беспощадна. Семья исугая погибнет. Отойдя помочиться, Тэмуджин не мог отделаться от мыслей о булхунутах и той ночи, когда выслеживал коке. Когда он был ребёнком, который заботился только о том, чтобы свести счёты с другими детьми. Как же теперь ему не хватало беззаботности той ночи. Как ему хотелось увидеть Борто. Он усмехнулся, подумав, что его маленькая подружка сейчас сыта и спит в тепле, а он — только кожа до да кости. Вдруг Тимуджин почувствовал, что к нему кто-то приближается, и резко обернулся, присел, готовый броситься на врага. — Слух у тебя хороший, — послышался голос Хачиуна. — Я хожу тихо, как ночной ветер. Тимуджин встал и улыбнулся брату. — Отчего не спишь? И эта Дж, ответил Хачуун. Вчера голод перестал меня грызть, а тут Бектер принёс сурка и только раздразил мой желудок. Это был мой сурок. Темуджин плюнул на землю. Это я подстрелил его. А Бектеро отнял. Трудно было разглядеть выражение лица Хачууна при лунном свете, но Темуджин знал, что тот сильно встревожился. Не я так и думал, но вряд ли это поняли остальные. Он замолчал. Темная хрупкая фигурка во мраке. Тимуджин заметил какой-то сверток у него за пазухой и ткнул в него пальцем. Что это? Хачиун тревожно оглянулся на их маленький лагерь, достал сверток из-за пазухи и показал Тимуджину. Это были кости еще одного сурка. Взяв их в руки, Тимуджин ощутил закипающий в груди гнев. Кости были раскулоты, так будто зверский голодный человек пытался высосать из них капельки костного мозга, Виктор не рискнул разводить огонь. Кусты были сырыми и пролежали не более дня. "Я нашёл это в том месте, где охотился Бектэр", взволнованным голосом проговорил Хачиун. Темуджин повертел хрупкие кости в руках, провёл пальцами по черепу. Шкурку виктора оставил, но глаз не было. Он убил сурка в тот день, когда им совсем нечего было есть. Темуджин опустился на колени, Он стал перебирать кости в поисках хоть какого-нибудь кусочка мяса. Кости уже пованивали, но заде не слишком-то и испортились. Хочун присел рядом и они обсасывали расколотые кости, вытягивая из них всё, даже запах. Надолго не хватило. Что ты будешь делать? спросил Хочун, бросив кости на землю. Темуджин уже принял решение, и никаких сомнений у него не было. Хочун Ты когда-нибудь видел клеща на боку у лошади? Конечно, откликнулся брат. Они оба видели этих паразитов, распухавших до огромных размеров, когда их отрывали, кровь долго ещё не удавалось остановить. Клещ опасен, когда лошадь и так слаба, тихо сказал ему Джин. Знаешь, что надо делать с клещом? Давить его, шепнул Хачиун. Когда на рассвете следующего дня Биктер покинул лагерь, Тимуджин и Хачиун тихонько последовали за ним. Они знали, где он чаще всего охотится, и дали ему уйти подальше, чтобы он не заподозрил, что за ним следят. Мальчики крались между деревьями. Хачиун беспокойно поглядывал на Тимуджина. Тот понимал, что брат и терзает страх, но сам ни капельки не боялся. Даже удивлялся этому. Страха не было, может быть, от того, что его постоянно терзал голод. Тимуджину дважды приходилось останавливаться — Его они слозили на этой жидкости. Оттираться приходилось мокрыми листьями. Голова кружилась, он ощущал слабость, но голод выжика из него всякую жалость. Темуджин лихорадило, но он гнал себя вперёд, не обращая внимания на сердце, которое тяжело колотилось. Вот что значит быть волком, понял Темуджин. Ни страха, ни сожалений, только стремление уничтожить врага. Следы бектары на влажной земле были чёткими. Он и не пытался прятаться. Мальчики опасались только одного случайно не наткнуться на засевшего в засаде брата. Тэму Джин и Хачхун неслышно крались за ним, и все чувства их были обострены до предела. Они увидели у себя над головой двух жаворонков. И Хачхун тронул брата за плечо, предостерегая. Они обошли дерево, чтобы не потревожить птиц и не выдать своего присутствия. Хачхун остановился И Тимуджин с горечью заметил, как натянулась кожа на голове брата. Больно было смотреть на исхудавшего Хачиуна. Тимуджин подумал, что и сам, наверное, выглядит не лучше. Если он закрывал глаза, его вело. Ему потребовалось усилие воли, чтобы сделать глубокий вдох и успокоить сердце. Вдруг Хачиун поднял руку, и Тимуджин посмотрел вперед. При виде бектера, засевшего на берегу ручья, всего в нескольких шагах от них, мальчик застыл на месте. трудно было не испугаться замершей в кустах фигуры. Братья испытали силу кулаков Биктера ещё в детских играх. Тумджин смотрел на старшего брата и прикидывал, как бы подобраться к нему на расстояние выстрела. Сомнений в душе не было. Он всё видел ярко, но чуть размыто. Мысли были холодными и тягучими, и путь его был определён. Виктор выпустил стрелу из своего укрытия, и мальчики, вздрогнув от неожиданности, отступили в заросли. Послышалось хлопанье крыльев, три дикие утки взмыли вверх. Виктор вскочил и бросился в воду. Из-за дерева мальчиком его не было видно, но когда тот выбрался на берег, в руках он держал убитую красную утку. Тимоджи наблюдал за ним сквозь сплетение веток. Подождём здесь, шепнул он. Найди укрытие на другой стороне тропы. мы перехватим его, когда он будет возвращаться. Пытаясь не показать волнения, Хочун сглотнул. Ему не нравилась холодность, возникшая в Темуджине, и он уже пожалел, что показал ему найденные на конуне кости сурка. Сейчас посреди дня он страшился того, что они собираются сделать. Но когда Темуджин посмотрел на него, отвёл взгляд. Хочун подождал, пока Биктер повернётся к ним спиной, и метнулся через тропу. Прищурившись, Тамуджин следил за каждым движением старшего брата. Вот он выдергивает из утки стрелу, прячет добычу за пазуху. С досадой он увидел, что Биктер направляется в другую сторону, вверх по распадку. Тамуджин поднял ладонь, давая Хачууну знак, хотя и не знал точно, где тот спрятался. Он представил себе, как Биктер жрет утку в укромном уголке, и ему остро захотелось немедленно убить брата. — Будь у него силы! Будь в желудке молоко и мясо, он кинулся бы за ним. Но сейчас его единственная возможность избавиться от старшего брата выстрелила с засады. Темуджин медленно выпрямил ноги, они начали затекать, но тут свело живот, и он закрыл глаза и согнулся пополам, ожидая, когда пройдёт приступ. Находясь в засаде, он не посмел спускать штаны, так как чуткий нос Биктера сразу учуял бы его. Нисугай научил их всегда быть настороже, и Тэмуджин не желал терять преимущество. Он облегчился и вновь селся в ожидании. Но тут на дерево в нескольких шагах от засады Тэмуджина уселся лесной голубь. Мальчик смугкой смотрел на него, понимая, что с нескольких шагов легко мог бы подстрелить птицу, а она, похоже, ничего не замечала, а у него от голода сводило желудок, хотя он и пытался не обращать на это внимания. Он сообразил, что Биктер, скорее всего, уже возвращается, и птицы, что взлетят, как только он выстрелит в голубя, выдадут засаду. Но мальчик всё равно не мог оторвать от голубя взгляд, и когда тот слетел с ветки, всё следил за ним и долго ещё слышал хлопанье крыльев. Биктер вернулся, когда солнце перевалило через лощину, и тени удлинились. Тимоджину слышал его шаги и заставил себя выйти из полудрёмы. он удивился, что прошло столько времени и всё не мог понять, как он умудрился заснуть. Вода из ручья не могла утолить голод. Наложив стрелу на тетиву, Тимуджан встряхнул головой, чтобы унять головокружение, и стал ждать. Он твердил самому себе, что если промахнётся, биктер убьёт его. Э этими мыслями он хотел оживить своё тело, заставить его потрудиться ещё немного. Мальчик сердито тёр глаза, чтобы видеть яснее. Он слышал, что Бектер уже совсем близко, ещё нескольким мгновением напряжённого ожидания и наступит время для мести. Темуджин вышел на тропу всего в нескольких шагах перед Бектером, натянул тетиву, и Виктор от неожидансти разинул рот. Его рука метнулась было к кинжалу, но Темуджин выстрелил, направив костяную стрелу прямо в грудь брата. В тот же миг сзади выстрелил Хачиун, и от удара Бектер качнулся вперёд. Старший брат взревел от ярости, выхватив кинжал, он сделал шаг вперёд, ещё один. Но тут его ноги подкосились, и он упал в листе лицом вниз. Обе стрелы попали в цель, и тому Джон слышал бульканье и шипение воздуха, выходящего из пробитого лёгкого. С туманной головой, бросив лук, он шагнул к Биктеру и вынул кинжалы из рук брата. Бросил взгляд на перепуганное лицо Хачиуна, поморщился, наклонился и всадил кинжал в шею Биктера, выпустив кровь, и вместе с ней жизнь. «Кончено», — заявил Тимуджин, глядя в стекленеющие выпученные глаза. В этот миг ему показалось, что его собственное тело куда-то исчезло. Он стал ощупывать халат и рубах у Биктера в поисках утки. Утки не было. Он пихнул ногой труп и, шатаясь, пошел прочь. Голова его кружилась, казалось, он сейчас потеряет сознание. Темуджин прижал лоб к прохладному стволу берёзы и подождал, пока утихнет сердцебиение. Мягко ступая по листьям и обходя стороной тело Биктера, приблизился Хачун. Темуджин открыл глаза. Будем надеяться, что Хасар чего-нибудь добыл. Но Хачун ничего не ответил. Темуджин подобрал оружие Биктера и повесил на плечо лук. Когда наши увидят кинжал Биктера, они всё поймут, проговорил Хачун дрожащим голосом. успокаивая её из себя и брат Этемуджин взял её за руку. Он почувствовал панику в голосе Хычиуна и услышал её эхо в себе самом. Вот он убил врага. И что потом? Об этом он не думал. Никто не сможет отомстить за Биктера. Теперь старший брат не вернёт отцовские юрты и скот. Тело его сгниёт там, где лежит. Эмуджин только-только начал осознавать страшную реальность случившегося, и теперь едва мог поверить. что и вправду это сделал. Ш알ное состояние, в котором он находился до выстрела, ушло, и его место заняли слабость и голод. Я сам вам скажу, поднял голову Темуджин. Он ощутил, что его взгляд притягивается к телу Биктера словно какой-то незримой верёвкой. Я скажу, что он заставлял нас голодать. Здесь нет места для жалости. Это я и скажу. Они пошли по лошади вниз, находя утешение в присутствии друг друга